Глава девятая Вот чёрт, а ведь я уже искал машинистку в первой своей жизни. И увидел именно это объявление тогда. Вот только номер телефона, конечно, забыл. И вот он, напечатанный на машинке, прямо под текстом. «Не церемонясь!» — я сорвал листок целиком, сунул в карман и задумчиво побрел дальше. Ведь вспомнил я не только объявление, но и машинистку, которая его расклеила. А с этой молодой женщиной у меня было связано немало приятных воспоминаний. Но в отличие от Ангелины Дороховой, Лариса Ивановна, кстати, невестка Пименова, заведующего складом нашего завода, никогда не претендовала не только на мою вечную любовь, но и на штамп по браке в паспорте. К тому же она старше меня лет на пять и уже успела побывать замужем, но рана вдовела. Ее муж, племенник Федотия Тихоновича, военный летчик, погиб во по время военных учений. Я собственными глазами видел его фотографию в квартире вдовы. Смущало ли меня это? Нисколько. Не моя вина, что его уже не было. А молодая вдова изнывала от одиночества. У нее от мужа даже ребенка не осталось. Небольшая пенсия, да и только. Супруг ее не генералом был, а всего лишь старшим лейтенантом. Позвоните ей сейчас. А как же Лида? А что, Лида? С ней у меня еще неизвестно, что выйдет, а с Ларисой? Хм. Приятные воспоминания нахлынули и развеяли все сомнения. Я поискал в районе телефон автомат и нашел его неподалеку от магазина Океан. Натыскал в кармане двухкопеечную монету. зашел в будку, набрал номер, и монетка провалилась. «Слушаю вас», — отозвался знакомый до боли голос. У меня даже сердце приятно ёкнуло. «Здравствуйте», — сказал я. «Вам можно заказать перепечатку рукописи?» «Да, пожалуйста». «Когда я могу зайти к вам?» «Да хоть сейчас», — последовал ответ. «Я работаю дома. Тогда подскажите, пожалуйста, адрес». Попросил я, хотя прекрасно его знал. Она назвала улицу номер дома и квартиры. Оказывается, мы почти соседи. Воскликнул я, постаравшись изобразить удивление. Если не возражаете, я через 10 минут подойду. Буду ждать. Спасибо. До встречи. До дома, где живет вдова летчика, можно дойти и за 5 минут, но я хорошо знал ее вкус и потому решил по пути заскочить в магазин. Благо, тот был в двух шагах от бубки. Океан открыли, если мне не изменяет память, только в январе, так что внутри все еще было новеньким, так сказать, муха не сидела. И народ здесь толпился даже не столько ради покупок, сколько желая полюбоваться магазином, где вдоль зала тянулись витрины-холодильники с охлажденной и замороженной рыбой и стеллажи с рыбными консервами, пресервами и прочими полуфабрикатами. Я зашел не на экскурсию, а чтобы купить рыбный рулет. Любимое блюдо Пименовой. Равно через 10 минут я стоял перед дверью, обитой коричневым, потрескавшимся кожзамом. Надавил на кнопку звонка. Забавно, что визуальная и слуховая память с первой жизни у меня сохранилась, а вот тактильная словно отставала. Не помнили пальцы ощущения от кнопки звонка, на который я нажимал столько раз? Дверь распахнулась почти сразу же, и я увидел перед собой Ларису в ее обычном темном домашнем платье, которое я про себя называл «вдовьем». И в пуховой Оренбургской шаре. Она любила кутаться в нее, в холода. Здравствуйте, произнес я. Это я вам звонил насчет распечатки. Добрый день, откликнулась Лариса без улыбки по-деловому. Я так и поняла. Заходите. Я переступил порог. Обонятельная память не подвела. В квартире вдовы Пименовой пахло корицей и выпечкой. Хотя пекла она редко, только когда я приходил или родственники. Квартира двухкомнатная, обставленная почти новой мебелью. Через 25-30 лет такую начнут выбрасывать на свалку и тащить всякую дрянь из одного известного шведского магазина. Но сейчас все эти столы и серванты смотрелись очень недурно. Особенно если вовремя вытирать пыль и следить за тем, чтобы не поцарапать полировку. Я снял пальто и шапку, скинул ботинки и прошел в большую комнату. В ней Лариса и работала. Здесь, на журнальном столике, лежали рукописи и распечатки, а пишущая машинка стояла на письменном столе. Хозяйка показала на кресло, дескать, садитесь. А я протянул ей бумажный пакет с рыбным рулетом, купленным в океане. Лариса машинально взяла его, удивленно развернула и вдохнула аромат, который просачивался сквозь фирменную коробку. Взгляд её мгновенно потеплел. Я тихонько фыркнул в кулак. Запах рыбного рулета — лучший афродизиак для вдовы Пименовой. — Это вам! — сказал я. Мне удивилась она. — Да, проходил мимо океана, дай, думаю, куплю что-нибудь вкусненькое в подарок. «Вы полагаете, что я работаю за еду?» «Нет», — ответил я. «Вы берете рубль за пять тысяч знаков». «Верно, и при этом гарантирую скорость, качество и отсутствие орфографических ошибок», — назидательно произнесла Лариса и вдруг спохватилась. «А вы откуда это знаете? Вам Кирюшкин сказал?» «Кирюшкин», — не стал спорить я, хотя понятия не имел, кто это такой. Или не помнил. «Хорошо, я только отнесу ваш подарок в холодильник, и мы посмотрим вашу рукопись». Я сидел, держа свои каракули в руках, прислушиваясь к ее шагам, хлопанью дверцы холодильника и шуму воды, льющейся из крана и радуясь узнаванию этих звуков. Вскоре хозяйка вернулась. Взяла у меня листочки, села на диван, скромно стиснув колени, выглядывающий из-под подола платья. Бегло просмотрела рассказы, не столько читая написанное, сколько оценивая разборчивость почерка. Отложила мою писанину в сторонку, посмотрела на меня поверх очков. «Вам сколько экземпляров?» — спросила она. «По три, пожалуйста», — ответил я. «Зайдите через три дня». «Хорошо», — откликнулся я, вставая. Лариса тоже поднялась и решительно произнесла. Знаете, я вас так просто не отпущу. Пойдемте на кухню. Чай пить. Я только кивнул. Все так у нас с ней и начиналось. Только рыбного рулета не было. Я просто еще не знал, что эта машинистка-надомница его любит. Она усадила меня за стол на своей крохотной кухоньке, вскипятила воду в чайнике со свистком, так трогательно воспитан Юрием Висбором. Заварила чай в пузатом чайнике белым синими цветочками из бумажной пачки со слоном. Поставила на стол варенье, баранки, сахарницу. Все было как обычно, словно не прошла уже целая жизнь. Для Ларисы Ивановны не прошла, а для меня и вовсе только что началась заново. Ну, не совсем заново. Прожитое никуда не делось. Слишком многое застряло в памяти. И вот сейчас я вижу Ларису Ивановну молодой и красивой. Сколько же еще предстоит мне таких встреч с молодыми и не очень, но пока еще живыми в этом времени людьми? Для писателя, наверное, это бесценный опыт, но для человека — кошмарный. — Вы писатель? — спросила хозяйка, подкладывая мне в розетку вишневого варенья. — Начинающий, — отмахнулся я. Так, несколько публикаций в советском войне и крохотный сборник стихов в серии «Библиотека молодого поэта». «А работаете кем?» «Летейщиком. Вернее, работал. Вчера уволился. Устраиваюсь лиц сотрудником в один журнал». «Тогда зачем вам услуги частной машинистки?» «С нескрываемым разочарованием», — спросила Лариса. «У вас и на работе будет возможность печатать свои произведения». «Ну, я ведь еще не устроился. Неделька-две у меня есть. За это время рассказы свои пристроить где-нибудь надо». Не свои же каракули редакторам показывать. Правильно я рассуждаю? У вас далеко не самый плохой почерк. Польстила мне Пименова. Уж поверьте моему опыту. Благодарю, вы очень добры. Так мы и пили, чай болтали до самого вечера. У меня не хватало сил подняться и уйти сейчас, когда я вновь обрел Ларису. А она меня не прогоняла, хотя у нее наверняка было полно работы. Наконец я нашел в себе силы. Встал из-за стола, поблагодарил гостеприимную хозяйку. Вышел в прихожую, но Пименова догнала меня и повисла на плечах. Так, словно я уходил навсегда. Я не стал отталкивать девушку. Наоборот. Стиснул по и принялся целовать. Утомленные, мы лежали без сна в темноте. За окнами проползали по плохо расчищенной улице автомобили и троллейбусы. Призрачные отсветы их фар скользили по потолку. Говорить было не о чем. Мы еще не нажили тем для интересных обоим разговоров. Честно говоря, мне хотелось домой. За всю предыдущую жизнь я так и не научился спать в чужих постелях. Это не значит, что мне не приходилось, но одно дело все эти страстные барахтанья в объятиях молодой и ненасытной, другое — полноценный сон. Недаром меня всегда коробило от эфемизма переспать с женщиной. И когда Лариса засопела, доверчиво уткнувшись мне в плечо, я тихонько поднялся, заботливо подтолкнул ей одеяло, собрал свои шмотки, выскользнул из спальни и оделся в большой комнате. На цыпочках прошел в прихожую. Натянул ботинки, схватил пальто и шапку и выбрался на лестничную площадку, тихонько притворив дверь, чтобы язычок замка не слишком громко щелкнул. Меня не беспокоило, что обо мне подумает хозяйка. Ведь я знал, что через три дня ей позвоню, чтобы уточнить, готовы ли машинописные копии моих рассказов. И все у нас с ней продолжится. На улице я некоторое время потоптался у подъезда, а потом побрелся двора но не в сторону своего дома, а куда глаза глядят. Время было еще детское, и мне хотелось побыть наедине со своими мыслями. Писательская работа отличается от любой другой тем, что не знает перерыва. Что бы ты ни делал, в голове идет незримый процесс отбора фактов, образов, идей, которые могут пригодиться для будущих рассказов, повести, романов, пьес, сценариев поступки людей их случайно подслушанные разговоры, внезапные сочетания совершенно не связанных между собой событий — все это потом отливается в строчки. Если вы видите на улице человека, который, раскрыв рот, рассеянно хлопает глазами, погружен в свои думки и смотрит на вас невидящим взглядом, то это либо местный дурачок, либо писатель. Мне, в отличие от других моих коллег по искусству, повезло больше. Я уже видел свои тексты законченными и опубликованными. На журнальных и книжных страницах, в мягкой обложке и в твердом переплёте. И благодаря странному механизму моей памяти, мне ничего не стоит воспроизвести каждую строчку из них, но я уже знал, что далеко не все свои произведения напишу заново. Во-первых, потому что не всякая из них мне нравится. Во-вторых, потому что я знаю, как они будут встречены критиками, а как читателями. Но не хочется, чтобы повести и даже романы, которые дались мне с огромным трудом, а порою были написаны в угоду всяких там измам, лежали мертвым грузом на книжных прилавках, а еще больше на складах, не разобранные пачками в оберточной бумаге, перевязанные шпагатом. Я учту все свои промахи и провалы, пойду на конфликт с теми, кого в первой жизни опасался. А они на поверку оказались пустышками, но буду писать только то, что интересно мне самому и читателям. Я все сделаю заново. Только куда лучше. Я брел по заснеженной улице, а в моем воображении раздавался скрип ледяной, шуги, а деревянные борта шхун, что пытались пробиться к Северному полюсу. Гол винтов самолетов, тени которых скользят по кронам непроходимых джунглей. Пронзительный свист воздуха из пробитой метеоритом герметичной оболочки межпланетного корабля. Звон скрещивающихся палашей и оглушительная пальба пушек, обстреливающих вражеские редуты чугунными ядрами. Вкратчивый шорох песка, стекающего в гробницу, вскрытую грабителями древних могил. Приключения. Тайны. Сургучные печати, треуголки, взмыленные лошади, рвущиеся паруса, мертвенный блеск атомного пламени. Странные твари, обитающие на далеких планетах и в заброшенных городах. Багряные закаты над руинами, штормовые волны, все, что увлекает от унылой повседневности и уносит читательское воображение в мир грез, где живут не скучные добропорядочные граждане, а люди с отважными сердцами смело бросающиеся в самую гущу событий, которые, конечно, редко происходят в реальности. Накликал. Лихо визжа шинами, с мостовой мимо меня, пронёсся автомобиль и резко свернув в ближайшую подворотню. Я увидел багровый отсвет катафотов на задних крыльях. В подворотне машина притормозила. Одна из ее пассажирских дверей сотворилась и из нее выскочила. Нет, почти выпала женщина. В полумраке я увидел руки, как мне показалось, неимоверно длинные, которые протянулись из салона, норовя ухватить незнакомку за пол и пальто. Раздался сдавленный в и черная ругань. Вместо того, чтобы рвануть прочь, женщина почему-то прижалась к стене арки. Теперь уже не руки, а их обладатель виден был мне, потому что вылез из машины и впрямь неимоверно худой и длинный. Он тут же закрыл незнакомки рот и полез ей под пальто. В каких бы отношениях эти двое не находились, это было уже хамство. Не раздумывая, я кинулся на помощь более слабой стороне. Оторвал руки верзила от женщины и двинул ему под их, так что тот сложился пополам и ввалился обратно в салон. Пойдемте, сказал я женщине. Однако та продолжала стоять у стены и трястись, как припадочная. Пришлось ее выволакивать из этой западни силой, тем более, что арка со стороны двора была перекрыта решеткой. А неведомый мне насильник из машины не показывался. Я только слышал какую-то глухую возню внутри темного салона. Вдруг автомобиль стал сдавать назад, причем так резко, что не столкни я несчастную в сугроб у стены дома. И не нырни сам туда же, нас обоих бы подмяло машиной. Как будто над нами просветела та самая пиратская сабля или киберграната из космического корабля. И только чудом не задела. Автомобиль задом выкатил на проезжую часть рванул в сторону центра, подрезая попутные легковушки и грузовики. Миг, и она скрылась в неизвестности Я выбрался из сугроба, помог встать спасенной. Вышло это не сразу. Она плохо держалась на ногах и от нее отчетливо несло спиртным. Вокруг нас стали скапливаться прохожие, в основном пожилые. Спрашивая, что случилось, они вызвали милицию. Я покосился на незнакомку, но та отчетливо помотала головой. Длинные темные волосы метнулись по плечам. «Не надо никого звать, граждане!» — громко произнес я. «Просто небольшое недоразумение. Спасибо за отзывчивость. Расходитесь!» Бурча, пожимая плечами, сетуя на молодежь, которая напивается в будний день, как будто завтра ей не на работу и высказывая иные претензии к нашему с незнакомкой моральному облику, чуткие сограждане стали расходиться. Моя невольная спутница потянула меня за рукав, и я, поддерживая за плечи, повел ее подальше от места происшествия. Женщину или девушку я еще толком не рассмотрел и зря нашатала: То ли от стресса, то ли от алкоголя. Мы прошли, наверное, шагов триста, прежде чем мне удалось услышать ее голос. «Спасибо вам!» — пробормотала она. — Если бы не вы... — Может, и впрямь обратиться в милицию? — спросил я. — Нет, не нужно, — ответила незнакомка. — Вы не знаете этих людей. — Так этот Верзилов в машине был не один? — Нет, их там трое. Подонков. — Тогда тем более надо сообщить. — Лучше не надо, говорю вам. — Почему же? — Ее ответ... «Очень меня удивил».